«Марина Индиви», «Марина Эльденберт», «Чёрное пламя Раграна», «Книга третья», «Глава первая», «Зингсприт», «Арангара». «Мам, он первый начал!» — раздаётся вопль Лара, который сконфуженно смотрит в пол под взглядом перепуганной няни. В детской комнате всё перевёрнуто вверх дном. Игрушки валяются по полу, а ещё на полу сидит Роа, Раархан. Мой сын, который с каждым годом становится все больше похож на отца. Задним исключением. В нем нет ни капли черного пламени. Сейчас я понимаю, что именно это меня и спасло. Когда я заходила в свою беременность, я не думала о том, как буду расти тиртханёнка. Судьба, похоже, решив, что с меня хватит, не стала изгаляться и дальше. И все анализы показывали, что я самая обычная женщина и ношу самого обычного малыша. Без единой капельки крови Иртхана. Самый обычный мальчик, если не знать, кто его отец. Впрочем, то, что он, сын Вайтхена, становилось понятно при одном только взгляде на него. Тот же взгляд из-под темных бровей. Те же глаза. Теперь я наверняка знала, как Бен выглядел в детстве и как будет выглядеть мой сын, когда вырастет. Упрямый. Он сейчас хмуро смотрел на покусанного. На запястье олеют следы от зубов. Брата с растрепанными волосами. Сам такой же растрепанный, взъерошенный и готовый снова броситься в драку. Вздыхаю. «Ну и что вы не поделили на этот раз? Хотя, в принципе, понятно, что. У этих двоих есть только одна причина драться. Яна сейчас в соседней комнате». «Сегодня моя очередь провожать Риа на балет», — говорит Роа и в упор смотрит на брата. «Неправда, ты ее провожал в прошлый раз». Лару, упирает руки в бока и смотрит на него сверху вниз. Мой сын поднимается. «Как-то очень ощутимо. Как его отец, даже сейчас маленький. Он умеет посмотреть и сказануть так, что даже мне становится не по себе. Но я все таки мать. И я учусь с этим справляться, равно как и с чувствами, когда смотрю на точную копию Вайтхена». «Почему вы не можете провожать её вместе?» — спрашиваю я. «И вот же дети». Я понятия не имела, что у них какая-то там очередность. Иногда у меня ощущение, что у моих детей больше секретов, чем у меня. Секретов от меня. С Ларом никогда такого не было, но Лара я до двух лет полностью растила сама. С появлением Роа и Ирии, близнецов, которые сводили меня с ума, у нас появилось две няни. Они сменялись по графику, потому что выдерживать эти карманные ураганчики постоянно было достаточно сложно. Да, у них не было пламени, но буянили они знатно. Я бы сказала, давали жару без огня. Риам родилась на пять минут раньше брата и всегда заявляла, что она старшая. Что касается Роу, он спорил с кем угодно, кроме сестры. А, впрочем, сестру они с Ларом боготворили оба. Ларет очень ревностно отнесся к брату, но над сестрой трясся, как над хрупкой драгоценностью. Теперь вот выясняется, что у них очередность, чтобы провожать ее на балет. Элам, собери Рия, пожалуйста. Попросила я нашу первую бессменную няню, которая еще помнила времена только Лар. И после того, как она вышла, посмотрела на насупившихся мальчишек. Так, парни, давайте-ка сразу договоримся. Никаких драк. Если вы хотите провожать сестру, делайте это вместе. Рия будет приятна мне тоже. Никаких конфликтов. А теперь миритесь. Роа вскинул на меня сверкающий взгляд, такой похожий на взгляд Бена. Мне все время казалось, что пройдет время, и я перестану об этом думать. Пройдет время, и перестану вспоминать, перестану сравнивать. Перестану искать черты мужчины, который однажды настолько вошел в мое сердце, что стал его частью. Но годы шли, и ничего не менялось. Я бы сказала, менялось в обратную сторону. Сын все больше, больше и больше становился похож на отца, в отличие от сестры. «Мам!» В комнату влетела Риарна. Светловолосая и голубоглазая ни за что не скажет, что они срово-близнецы. «Мам, Элла хочет, чтобы я надела синюю юбочку. А я не хочу синюю, я хочу голубую!» Я развернулась к дочери. Мои парни, которые только что смотрели друг на друга драконами, мигом подобрались, меняясь в лицах. Я же с трудом удержалась, чтобы не рассмеяться. Если можно было представить себе большую модницу, чем моя четырехлетняя дочь, то я ее не знала, по крайней мере пока. Мне кажется, одежда у Рии была больше, чем у меня, причем она всегда выбирала то, что хочет надеть сама, всегда, с самого раннего детства. Когда сидя у меня на руках тянулась к разложенным на кровати костюмчикам и платьицам, тыкая пальчиком в то, что хочет сейчас. «Хорошо, надень голубую», — сказала я. «Элла, мама сказала голубую». Надолго не задержавшись в комнате, дочь выпорхнула обратно к няне, а я снова повернулась к мальчишкам. «Я жду». «Ладно, Роа, давай мириться», — Лар протянул руку брату. Роа плотно сжал губы, но после визита сестры он явно смягчился. Тем не менее, перед тем, как протянуть ладошку Ларету, все-таки выдержал паузу. а потом еще и снисходительно кивнул. Глядя на то, как мои сыновья вместе собирают разваленные в потасовке игрушки, Ларрет складывает, Роа командует, что и куда лучше положить, изредка тоже подбирая одну-две, я вдруг четко осознала одну пугающую и столь же далекую от меня, как Рогран, истину. Если Вайтхен когда-нибудь узнает о том, что у него есть дети, он меня никогда не простит. С другой стороны, мне его прощения и не нужно. Это он говорил про аборт. Если у меня были дети, если бы он тогда узнал про них. Но он не узнал. Мои дети умели прятаться, и, видимо, благодаря какому-то чуду или генетике черного пламени они прятались надежно и долго. Дочь даже дольше сына. Я очень хорошо помню свои глаза и глаза моего врача. Когда она сообщила мне, что у меня будет двойня. «Эсэ, я не могу пока объяснить, как такое получилось, но у вас близнецы». Я была уверена. Все исследования и аппараты показывали, что у вас только мальчик. Но теперь я вижу второго ребенка. Это девочка. Ее слова я тоже помню очень хорошо. А еще помню, как заколотилось мое сердце в этот момент. Забилось не просто с удвоенной, с утроенной силой. У меня даже перед глазами все поплыло. Хорошо, что я лежала. И ещё хорошо, что рядом был Элигард, который взял меня за руку, мягко сжал мои пальцы и твердо произнес, отвлекая врача от загадочного происшествия. Мы очень рады. Да, я пошла на этот обман. Сказала, что он отец моих детей, всему миру и моим детям. Хотя между нами ничего не было. Мы просто встретились пару раз после того, как столкнулись на парковке моей будущей школы. И вот, когда мы пили кофе второй раз, я просто без причины разревелась на ровном месте. Слезы хлынули сами собой, я не успела их остановить. А Роу не стал спрашивать, просто увел меня из кафе и привез домой. Там я ему всё и рассказала. Рассказала, что не представляю, что с этим делать, что бежала от того, от кого убежать нельзя, и что сейчас как никогда отчетливо понимаешь, что когда он узнает. А он узнает это вопрос времени. Даже если мой ребенок не покажется на УЗИ и анализах, рожать его мне придется. Он придет в ярости и в лучшем случае его заберет, если узнает обо всем после родов. А в худшем заставит сделать аборт, если узнает на ранних сроках. И тогда Роу предложил мне единственный на тот момент выход — сказать, что этот ребенок его. Ты не представляешь, чем это может для тебя обернуться, сказала я тогда. «Как раз очень хорошо представляю, но я потерял семью Аврора. И я знаю, что нет ничего страшнее. ради тебя». Он помолчал и добавил. «Ради вас я готов рискнуть». Сначала я хотела отказаться, ходила, думала, какими словами ему об этом сказать. А потом мне стало плохо на улице, меня отвезли на УЗИ. И мой мальчишка впервые мне показался. Совсем крохотный комочек, который легко можно из меня удалить. При мысли об этом меня пробрало так, что сразу после того, как меня отпустили домой, я позвонила Роу и сказала, что согласна. Мам, мы все, отчитался Лара, выдергивая меня из мыслей. Я оглядела комнату. Все на своих местах. Мальчишки как раз успели прибраться, а их сестра собраться, когда приехал Элигард. У нас с ним было что-то вроде гостевого брака для всех. Для всех остальных, потому что между нами по-прежнему ничего не было. Я была не готова подпускать к себе мужчин ближе, чем на расстояние вручения букета. А он не давил. Он вообще казался мне идеальным во всех отношениях. С парнями ладил, дочь была от него без ума, что естественно. Для них он был папой. Но он и был. Помимо ужинов и обедов, с нами несколько раз в неделю на выходные. Он возил детей на прогулки, в аквапарк, в парке. Временами мне казалось, что Элигард проводит с ними больше времени, чем я. Возможно, так оно и было. Первые полгода после родов я восстанавливалась и занималась школой, а после ходила на пробы. Сначала мне давали совсем небольшие партии, эпизодические и второстепенные. А полтора года назад произошло чудо. Меня заметил хореограф, которому я очень понравилась. И все случилось просто само собой. В итоге я оказалась на главной партии в балете, который прогремел из-за на весь мир, и мое имя снова полыхнуло в СМИ. Правда, теперь уже не в связи с черным пламенем Рограна, а в связи со мной. Школа, у которой до настоящего момента было четыре филиала, два в Зингспредем, по одному в Мейстоне и Балтларсите, в крупнейших городах рангара. Мигом разрослась до тринадцати, по одному в каждом городе. И сейчас мои менеджеры вели переговоры о том, чтобы создать франшизу для других стран. Не говоря уже о том, что во всех городах Арангара сейчас активно искали помещения для дополнительных филиалов. «Пап! Папа!» Меня снова резанул крик -кри, когда дочь бросилась к Элигарду. А он легко подхватил ее на руки. На миг до искр перед глазами полыхнуло. Как это могло быть с Вайтханом? Но я тут же отрезала себя от этих опасных мыслей. Никак. «Никак не могло. Странно, что по прошествии всех этих лет мне еще в голову приходит такое». «Какая ты у меня красавица. Будущая балерина», — улыбнулся Элигард, целуя Рея в щеку и тут же перевел взгляд на меня. «Сяу, маму. Если это был комплимент, то спасибо». «Даже не сомневаясь, Аврора, это был комплимент». Он чмокнул насупившуюся дочь в макушку. Терпеть не могла конкуренток за внимание папы. Так, все собрались, парни. Парни синхронно кивнули, хотя только что были в ссоре. Отлично, тогда выдвигаемся. Попрощайтесь с мамой до завтра. Сегодня вечером она танцует, а после я ее у вас украду. Так что, когда она вернется, вы уже будете спать. Я приподняла брови, но Элигард сделал вид, что все самое нужное уже сказал. Интриган. «Пока, мам!» — Лар прижался щекой к моей руке по старой памяти, но потом быстро смутился и рванул за дверь. «Пока, мам!» — повторил Роу, подхватив сумку сестры с платьем и пуантами. «До завтра!» Если бы кто-то попытался эту сумку у него отнять, ему бы не поздоровилось, поэтому я молча смотрела, как мой взрослый младший сын выходит за дверь, испытывая отчаянное желание его поцеловать. Но Роу терпеть не мог все эти нежности. Понятия не имея, почему, полная противоположность своему брату и сестре, которые даже внешне были похожи больше, чем близнецы. Возможно, дело было в том, что я занималась карьерой и не была с ними столько, сколько с Ларом, но Ария — девочка, они изначально нежнее. Но временами меня посещала дикая и безумная мысль, что Раархан все знает, знает все обо мне. о том, чей он сын, и видит меня насквозь. «Пока, звездочка. Я чмокнула дочь в щеку, и она улыбнулась. «А можно меня украсть вместе с мамой вечером?» И глазками сделала так хлоп-хлоп. Я закусила губу, а Элигард откровенно рассмеялся. «Будет уже слишком поздно», — ответил он. «Ты устанешь, но я обещаю, что на выходных мы все вместе пойдем в аквапарк». «Ура! Аквапарк! Ура! Папа, ты лучший!» Риа порывисто обняла отца, и я помахала им. «Удачи тебе на занятиях, звездочка. Тебе тоже удачно выступить, мам!» Если Лар после стресса с похищением начал выговаривать все буквы и повзрослел прямо на глазах, то с близнецами мне временами казалось, что они родились взрослыми. Покачав головой, когда Элигард заговорщицки мне подмигнул, я закрыла за ними дверь и пошла собираться. Квартира с совершенно умопомрачительным видом на океан у меня была просторная. Первый этаж — холл, гостиная и обеденный зал, отделенные символическими перегородками. Второй этаж — четыре спальни, три наши и одна гостевая, и мой кабинет. Когда я выбирала эту квартиру, вид, конечно же, был решающим, но немаловажным было и удобство расположения. Неподалеку от всех транспортных артерий Зинксприда, по которым можно было быстро попасть куда угодно, не собрав при этом все пробки. Дизайн простой, лаконичный и в то же время уютный, преимущественно в кремовых тонах со вставками черного, а в спальнях детей — мягкая цветная пастель. Постояв у панорамных окон, глядя на океан, я оделась и набрала водителя. Сегодня у меня выступление, билеты на которые были проданы за четыре месяца. Да, это повтор, но у меня ощущение, что этот балет будет идти еще лет десять и будет собирать полные залы. Сколько бы лет ни прошло, он будет собирать полные залы. А у меня в ближайшее время гастроли. Мои первые гастроли. Пока что в Мейстон, потом по остальным городам Арангара. Что будет, когда я окажусь в Рогране? Тряхнула головой, отгоняя лишние мысли. Массаж, разогрев, визаж и выступление — такой у меня план. Не стоит думать о том, что будет, возможно, через год или через десять лет. Или не будет вообще.